Глава двадцать вторая Все-таки недаром тайный аукцион для избранных в узких кругах посвященных считался самым лучшим, и я не разочаровался. Первым лотом, который выставили на продажу, оказался один из семи живых доспехов бога Анкорина. Самого бога давно нет в живых. Насколько мне известно, этого выдающегося даже по меркам бессмертных сверхсуществ воина, изобретателя, инженера, биолога и кузнеца несколько сотен лет назад отравила любимая женщина. А творение божественного мастера, в которое он вкладывал частички своей души, рассеяны по сотням планет. К слову, в личной оружейной комнате Сигмонта Теневика тоже имелись его изделия – Пара кинжалов, и он ими сильно дорожил, использовал только для особых случаев и без необходимости никому старался не показывать. А тут целый живой доспех. Не просто какая-то часть, а полный комплект, который сливается с телом носителя и значительно усиливает все его физические параметры. Чего сказать? Круто, конечно. Ну и цена соответственная. Начальная ставка — 3 миллиарда дукатов. А окончательная сумма, спустя пару минут торгов, остановилась на отметке в 19 миллиардов. Следующий лот тоже не разочаровал. Трехлетний контракт с ангелом-хранителем, который способен откатывать время назад и ни в коем случае, пока жив, не допустит гибели хозяина. Торги стартовали с отметки в 2 миллиарда и финишировали на 15 После этого выставили на продажу страну с населением в 9 миллионов жителей на планете Эмуния. Мониторы покупателей продемонстрировали короткий ролик о жизни этого средневекового государства под названием Верент, и цена, на мой взгляд, была невелика. Продавец хотел получить очищенные эрги в накопителях, но поскольку в мире кольер-агон они не считались валютой, организаторы произвели перерасчет на дукаты, и торг начался с полутора миллиардов. Причем желающих приобрести страну с населением и довольно приличной инфраструктурой оказалось немного, всего двое, и Верент ушел с молотка за какие-то 8 миллиардов. Один лот сменялся с другим, и я увлекся. С головой ушел в процесс и запоминал каждую выставленную на продажу позицию. Книга предсказаний великого пророка Магнезия из мира Чир, всевидящее зеркало богини Аманды Рахарской. «Меч архидемона Текира Трехрога», «Набор из пяти запечатывающих колец полубога Цафика», «Добровольно продающая себя в рабство прекрасная Демонесса», «Частица неугасимого пламени» и так далее. Здесь было на что посмотреть. И так совершенно незаметно пролетело два с половиной часа. После чего часть потенциальных покупателей, если судить по меркнущим окнам комнат, покинула аукцион, и лоты стали попроще». Эликсиры, артефакты, специализированные ингредиенты для алхимиков и магические свитки. Мои товары пошли в самом конце, быстро нашли себе новых владельцев, и я стал богаче на 150 миллионов. Причем деньги за вычетом небольшого процента в пользу аукциона моментально поступили на электронный счет, который я заранее назвал организатором. Наконец, объявили о закрытии аукциона, и только тогда я обратил внимание на тот факт, что с момента начала мероприятия Митти не проронила ни единого слова. Надо же, девушка молчала четыре часа, не лезла ко мне с расспросами и не мешала. Это удивительно, и поймав взгляд подруги, я улыбнулся и вопросительно кивнул. — Ты как? — В порядке, — ответила она. — Наверное, у тебя есть вопросы? — Ага, — мотнула она головой. «Спрашивай». «А вот это все?» Она посмотрела на опустевшую площадку внизу. «Не розыгрыш?» «Нет, все в самом деле. И божественные артефакты настоящие?» «Вполне. И демонесса, проданная в рабство?» «Она тоже вполне себе реальная. Но как это возможно? Говори конкретней». Девушка встала и всплеснула руками. «Почему про это место никто не знает, и оно спокойно функционирует?» «Существо, которое является покровителем этого аукциона, наверняка не слабее Герхана. Оно не лезет в политику, а только торгует. Пусть не всегда легальными товарами, но тем самым оно привлекает влагарну существ, которые просто так здесь бы никогда не оказались. И это выгодно Герхану, А что общество про аукцион не знает, так это не совсем так. Уверен, твоя матушка, как глава клана, слышала про это место, но вряд ли имеет к нему допуск». «А ты, выходит, имеешь?» «Как видишь». Хм, а ты крутой мальчишка, Райнер». «Это да. У меня на губах сама по себе появилась усмешка». «Я такой. А еще ты не скромный», — топнула девушка ножкой и тоже заулыбалась. «Не стану отрицать. Есть и такое за мной», — согласился я с ней. «Ну и пусть. Главное, что ты мой друг», — не стала дальше спорить девушка. Митти задумалась, а я тоже встал с кресла и поинтересовался у подруги. «Ты как, проголодалась?» «Да». «В таком случае с меня обед. Пошли отсюда». Взяв девушку под руку, в сопровождении слуги мы покинули подпольный аукцион и через полчаса находились в баре «Перекресток миров». Можно было и в самый лучший ресторан города заехать, но этим подругу явно не удивишь. А так, понравившийся мне бар даст девушке новых впечатлений – Все-таки эта забегаловка действительно экзотическое место, где за одним столом могут сидеть божественные существа, демоны и вампиры. Ну и ко всему этому здесь отличное музыкальное сопровождение, хорошее свежее пиво и креветки. Там мы провели час и только после этого отправились на рынок рабов. Своих земляков я обнаружил быстро. Все 48 человек в наличии пока еще никого не купили. И отправив Митти на экскурсию по рынку в сопровождении гида, я попросил продавца дать мне возможность побеседовать с одним из рабов, и мне не отказали. Невдалеке от торгового места находилась небольшая трибуна, вроде тех, какие можно увидеть на стадионах для болельщиков. Место удобное, так что вскоре я находился там и смотрел на невысокого русоволосого парня, не старше 20 лет. Одет он в мешковатый черный комбинезон, и у него ошейник контроля. Однако взгляд у парня ясный. Еще не сломался. Ну а по лицу типичный славянин из средней полосы России, да и фамилия самая обычная для тех мест. Петр Григорьевич Иванов. Контроль ошейника ослаблен, он все понимает и может отвечать на вопросы. Так что я сразу устроил ему экспресс-допрос. Вопрос-ответ и никаких посторонних обсуждений. Чтобы получить интересующую меня информацию, я потратил четверть часа и нарисовалась следующая картина. Как известно, на моей родной планете, которая не находится под контролем и опекой каких-то конкретных богов, существуют официальные религии – христианство, мусульманство, иудаизм, буддизм, индуизм, синтоизм и так далее по длинному списку. Но они только внешний слой, а истинная власть над планетой принадлежит тем, кто находится в тени. Это несколько религиозных, мистических и магических сообществ, которые знают об истинном устройстве Вселенной и поддерживают контакты с иными мирами. Время от времени они торгуют с ними и покупают магические артефакты, а взамен поставляют различные ресурсы и рабов, одним из которых оказался студент из Москвы Петя Иванов. Как так вышло? Он сам не понял. Вроде бы жил, как все, и никому не мешал, Но когда возвращался с учебы домой, где его ждала добрая мама и домашние пельмешки, он потерял сознание, а очнулся уже неизвестно где в огромном рабском бараке. По его словам, там находилось несколько тысяч человек. Домира, мира кольер-агон через два месяца добралось менее пяти десятков. И за этот срок Петя, где только не побывал, сменил несколько миров и общался с огромным количеством разумных существ. Ну а теперь, наверное, конечная точка». Здесь его точно продадут. Когда я закончил расспрашивать Иванова, заметил, что он сам пытается о чем-то меня спросить. Однако ошейник не давал ему это сделать, ибо не положено бесправному существу без специального разрешения задавать вопросы свободному господину. Хотя я и так понимал, что он хотел узнать, откуда я знаю русский язык и не являюсь ли его соотечественником. Только надо ли мне отвечать на подобные вопросы? Пожалуй, что нет. По крайней мере, в этом месте». А вот вытащить его можно. Для начала определить в подземный дворец и влить в бригаду трудяк. А дальше посмотрим, как себя покажет. Если будет полезен, получит свободу. И кто знает, не исключено, что когда-нибудь вернется домой и еще покушает маминых пельмешков. А станет тупить, тогда на всю оставшуюся жизнь останется в рабском ошейнике. «Выходит, ты на юриста учился?» Задавая ему очередной вопрос, уточнил я. «Да». Согласно мотнул он головой. «Кого-то еще в вашей группе можешь порекомендовать для покупки? За кого готов поручиться?» «Могу». «Двоих». «Кто?» «Саня Петрушенко. Он из-под Самары. Крепкий парень, вояко-контрактник. И Жан-дельмас, француз, архитектором был и дома строил. А что остальные? Других я плохо знаю». Кивнув, я вернул Иванова обратно на торговую точку и оплатил покупку трех рабов с доставкой в поместье Северин. Общая сумма за всех — 20 тысяч монет. После чего отыскал Митти, которая зависла в секции с дикими животными возле клетки с полуразумной серой кошкой из мира Чима. Девушка смотрела в глаза крупной грациозной самки, и я почувствовал между ними телепатический контакт. Мешать ее общению с дальнейшей родственницей не стал, но Митти сама ощутила мое присутствие, прервалась и, посмотрев на меня, попросила. «Райнер, займи денег». «Собираешься купить кошку?» Я кивнул на клетку. «Не купить, а выкупить», — уточнила она. «Ясно». «Сколько?» «Пятьдесят тысяч». «Надо же!» — немного удивился я. «Одна кошка стоит, как десяток рабов. Хотя чему удивляться?» «Полуразумных кошек мало, а людей много». «Так займешь денег?» — поторопила меня девушка. «Никаких займов, только подарок. Я выкуплю кошку и дарю ее тебе. Так пойдет?» «Конечно!» — улыбнулась она. Мити была счастлива. «Я поездкой тоже доволен». В лагарне ловить больше нечего, разве только по магазинам пошататься или снова засесть в одном из местных баров, чтобы понаблюдать за жизнью местных обитателей и послушать сплетни. Однако у меня имелись и другие дела, которым стоило уделить внимание. Да и подруга, покидая рынок рабов с переносным контейнером для кошки, хотела как можно скорее оказаться дома. Так что направились сразу в Аркар. Когда прощались возле дома клана Дагоз Фиркрайхер, Митти быстро скользнула ко мне, одарила поцелуем в губы и сказала, что я лучший человек, какого она знает, а затем очень мило покраснела, покинула автомобиль и скрылась за воротами. Определенно, день был хорошим. Домой я вернулся под вечер, как раз к ужину, в добром расположении духа. Перекусил и немного почитал, Дождался, когда привезут рабов, и ничего им не объясняя, не снимая ошейники контроля, через мобильный телепорт перевел земляков в подземный дворец. Вызвал бригадира-трудяк и передал новичков под его руководство. Что дальше? А дальше я собирался навестить тайную подземную тюрьму Аристида Эмери, которую Архимаг часто упоминал в своем дневнике выражениями типа «посетил тюрьму», «отправился в тюрьму» или «снова был в тюрьме», Опустошил сокровищницу и разделил, половину отослал учителю, а половину передал в пятую лабораторию. Однако кто в этой тюрьме содержался, где именно она находилась и что чародей прятал в сокровищнице, в дневнике не говорилось. Об этом ни единого слова или даже намека, так что еще попробуй найди, где это узилище расположено. Но я нашел... У меня ведь еще и личный телепорт Архимага, а в его память забиты координаты определенных точек, которые можно наложить на карты местности. Что я и сделал. После чего исключил из списка те места, где Арестит Эмери бывал постоянно, вроде его дома, кабинета, загородной резиденции, административных зданий Академии и тому подобных мест. Так что по итогу остались только две точки выхода, и обе в подземельях Академии на самых нижних ярусах. куда даже гоблины из обслуживающего персонала никогда не забирались. Вернувшись в свой особняк и переодевшись по походному, я воспользовался телепортом Архимага и оказался в подземелье. Осмотрелся и ничего интересного не обнаружил. Вырубленное в подземной пещере помещение 6 на 6 метров с тусклым магическим светильником на потолке и без выхода. Пусто. Ни тайного схрона, ни сокровищницы. но ради чего-то арестит Эмери забивал эти координаты в телепорт. Следовательно, есть что-то, чего я не вижу. Я обошел помещение и внимательно все осмотрел. Результат нулевой. Применил заклинание левитации и поднялся к потолку. Еще раз огляделся и просканировал прилегающее пространство. Неужели пустышка? Пожалуй, пора снова открыть портал. Однако лишь только я об этом подумал... как обнаружил то, что искал. Примерно в четырех метрах от пола, под хорошей маскировкой, запечатанный вход в подпространственный карман. И подлетев к нему, я стал осыпать его заклинаниями познания и сканирования. Потратил на это несколько минут и пришел к выводу, что вскрыть его не смогу. Квалификации и умения не хватит. Слишком все сложно и завязано на кровь покойного главы академии. Взломать печать силой? Это да, по моим силам. И мощи хватит. «Но при таком раскладе секретная комната Архимага тупо обвалится и, возможно, похоронит меня под десятками тысяч тонн камня. А это неинтересно, и сейчас не время для глупого риска. Все-таки мне уже не 15 лет. Так и что же делать? Самый оптимальный вариант — добыть кровь прямого наследника Арестида Эмери или притащить сюда кого-то из его родичей, например, Алекса Кампа». Он, наверное, смог бы вскрыть этот подпространственный карман. Вот только при таком раскладе придется с ним делиться, и он поймет, кто грохнул его дедушку. А это снова проблемы, поскольку Алекс просто обязан отомстить. «Плевать», — подумал я, опускаясь на пол. «Мне спешить некуда, и настанет срок, когда можно будет решить эту проблему. А пока двигаю дальше, к следующей точке. Очередная активация портала и переход». Я оказался в широком коридоре и отметил, что воздух здесь чистый, значит, есть мощная вентиляция. Судя по картам, которые у меня имелись, я в одном из глухих ответвлений 16 подземного уровня. Если обернусь и пройду 100 метров, за поворотом будет дверь, вскрыв которую смогу выйти к шахте лифта. Только мне туда не надо, и я направился вперед. Долго идти не пришлось». Я вышел из коридора в просторную пещеру и сразу осознал, что обнаружил именно темницу, а не что-то иное. Почему? Да по той простой причине, что к отполированной практически до зеркального блеска стене были прикованы три существа не люди, да и вообще непонятно кто. На первый взгляд, сильно истощенные лохматые трехметровые циклопы или тролли. Они были живы и еле заметно шевелились. А еще, проведя сканирование, я обнаружил, что невдалеке от пленников находился мощнейший артефакт, вроде каменной чаши, которая вытягивала из них жизненные силы. Понемногу, так, чтобы они не умерли. И все это меня сильно удивило. Настолько, что я даже позвал искру, которая могла просветить меня о том, что здесь происходило и кто является пленниками Архимага. Но даже она, хранительница древних знаний, не смогла дать развернутого ответа. Предположила, что к стене прикованы хтонические существа, которые олицетворяют силу земных недр, а чаша является артефактом-преобразователем, который перерабатывает их силу. Вот только теории меня не устраивали, ибо хотелось получить четкий ясный ответ, которого не было. Я обошел пещеру и приблизился к каменной чаше объемом примерно на 40 литров. Жизненная сила пленников трансформировалась в ней и формировалась в небольшие продолговатые камешки, которые напоминали мутные слезы. Сейчас чаша заполнена только на треть, и, прикинув скорость, с какой она наполнялась, я решил, что полная она сможет стать через год, а затем заметил рядом с чашей деревянные щипцы и осторожно вынул из емкости несколько слезинок, которые подержал на ладони. Они были забиты огромным количеством энергии, В этом сомнений нет. Однако, чтобы понять, как и для чего их использовать, необходима консультация специалиста. Далее я подошел к пленникам и отметил, что одновременно с тем, как они теряют силу, сразу же ее восполняют, получая энергию от каменной стены. Прикованы они качественно, заклятым железом, которое во всех мирах используется для пленения по-настоящему сильных чародеев, природных сущностей или молодых богов». Так что Искра, наверное, права. Пленниками Архимага действительно являлись хтонические существа Земли. Не элементали, но нечто очень схожее. Ну и что с этого? Как я должен поступить? Отпустить их? Уничтожить? Или оставить все как есть? Сто демонов бездны. Не обладая полной информацией, я не мог принять правильное решение. Поэтому вспомнил старую народную мудрость. Утро вечера мудренее. Верно. Не надо изводить себя пустыми размышлениями и совершать необдуманные поступки, особенно если в этом нет никакой необходимости. Пора вернуться в свое логово и отдохнуть, а то день суетной выдался, впечатлений масса и требуется хорошенько все обмозговать, разложить полученную информацию по полочкам и прикинуть план дальнейших действий на ближайшие дни и месяцы. Иначе можно наделать глупостей и влезть в очередную авантюру, а у меня и без этого». Жизнь непростая.